Глава 6. «Людские земли». Это был странный день. Стеша отчаянно запрещала себе думать о Вейне. Но как можно запретить себе думать о ком-либо, если запрещая уже думаешь? Тогда она принималась думать о завтра, о мертвом городе, в котором придется жить, и о Кайте. В глазах воительницы тоже было полно отчаяния. Разного. Стеши даже вообразить не могла, что его бывает столько. Вот отчаянная смелость сама по себе. Вот отчаянная досада, что не осталось с другими эльфами сражаться. Вот отчаянная решимость того, кто поступает как должно, вопреки себе. А вот отчаяние больное и острое, как метательные ножи или тонкие гудящие стрелы, которых полно в плоском колчане за спиной Кайти. Эта острая она вонзает в себя сама, и больно ей как раз от этого, а еще от того, что Вейна Эйт остался там, позади, и она так же, как Стеша сейчас, запрещает себя думать, но все равно думает. Страшный Кхитаан тоже остался там, и прочие, кого Стеша не успела узнать, а некоторых так и не узнает, потому что люди бывают страшнее пепельных тварей страшнее страха. К вечеру Кайти наконец перестала гнать лошадь и остановилась, принялась обустраивать ночлег. Из удобств был только костер, и то немногое, что нашлось в притороченных к седлу сумках. Стеснений вообще ничего полезного для ночевки почти что в чистом поле не было: ни еды, ни воды, ни хотя бы одеяла, лишь дядюшкины подарки и немного одежды. Нужное могло быть в вещах Эйта, но Кайти с каким-то мрачным прямством не касалась его рюкзака и кейтары. Когда распрягала и рассёдлывала лошадь, сняла осторожно и отставила. Распотрошила только одну из общих сумок. Но в ней вдруг оказались книги, хотя Стеша точно помнила, что вот в эту клала всякие мелочи, вроде расчесок, полотенец и запасных рубашек. Полотенец с рубашками явно убыло, И когда дядюшка Том успел вещи переложить, стеша, впрочем, не хотелось ни есть, ни пить. Как скатилась с лошади, так и пролежала кульком на траве, сунув под голову свою негодную в походе сумку. После стольких часов в седле стеша чувствовала себя разбитой и вялой. Это не на телеге ехать. Он стало так, что и уснуть не могла. Хотя во сне ждать быстрее. Это кайти привычная. Столько часов лошадью правила, а как остановилась, нашла место для стоянки, развела костер во впадинке. Подстрелила на звук в полутьме неосторожно вякнувшую птицу, слазила за ней в кусты и ободрала там же, потому что вернулась с лысой, тощей, синеватой тушкой. Быстро разделала ее, побросав трибуху в огонь а прочее распелила на нарезанных в этих же кустах рогатинках. А потом, когда приготовилась, заставила съесть кусок жесткого горячего мяса, хотя Стеша упиралась и отказывалась, обойдясь водой. Кайти тоже почти не ела. Сколько там было той птичины, а половина так и осталась усыхать у костра. Эльфийка смотрела в огонь, и когда думала, что Стеша не видит, поднимала взгляд поверх, Напряженно вглядываясь в нитку заката на горизонте. Затем ушла. Бродила вокруг беспокойной тенью. Маялась? Охраняла? К ночи их догнал обоз. Сразу стало шумно. Помимо ремесленников с семьями было довольно много вооруженных мужчин. Девушки тоже были. Отчаянные. Похожие на кайте выражением глаз. Нашедшийся в обозе хавтис. Радостно скалил зубы, облапил воительницу и тут же получил по уху. Вполне по-дружески. Эльфийка хоть и кривилась, а все равно была рада, что он цел. Но когда прибывшие встали лагерем, отказалась уходить с уже обжитой полянки. «Как знаешь», — пожал плечами хав. «А птичка?» «Ничего не станет с вашей птичкой. Не съем я ее. Ну, раз за день не съела и другую добычу нашла. Наемник утащил один из прутиков с насаженными на него птичьими ребрами с тонкой пленкой мяса и принялся, причмокивая, обгладывать. Может, и не съешь, но покусать вполне. Как смотрела сычём, так и смотришь. А как говорила, как защищать бросилась. Кроме тебя тут едаков нет. Постеснялся бы проглот, — перебила Кайти. Наемник только поулыбался и ушел. Вернулся чуть позже с перекинутыми через плечо одеялами, огромным ломтём восхитительно пахнущего подогретого на огне хлеба и густым горячим супом в подкопченной со дна посудинке. Вытащенный из кармана ложки, Хаф вручил, как кавалер подружкам, цветы. И заунывно выл, что Вейна будет ему до конца жизни любовные баллады вместо похабных частушек петь. Если узнают, что он Хавтис не доглядел, и Вейнские бабы так и сказал, внезапно похудели в его это отсутствие. Шутил понятное дело, потому что тоже не хотел думать, точно так же, как Стеша и Кайти. Только Хав еще и на горизонт смотрел, уже совсем темный, а Стеша не смотрела, знала, если посмотрит, потянется, а Вейна вдруг услышит, отвлечется. И его подбородок задрожал. Глазам стало мокро. Стеша отвернулась. Первый зачерпнула суп. Вот тут слезы и пригодились. «Опять рыдать!» Катя закатила глаза. «Я язык обожгла. Горячее. Осторожно ешь!» Эльфика от пожелания дрогнула рукой и половину набранного в ложку расплескала. Ругнулась как девица не пристала, и зачерпнула по новой. Хафтис развалился у костра. Одно из принесенных одеял он бросил рядом со стешей, когда ложку всучил. На второе, неразложенное, сам улегся. Сцепл последний оставшийся у костра прутик с птичиной и, лениво сковыривая волоконцы мяса, наблюдал, как, стараясь не задевать друг дружку боками, мелькают в котелке ложки. «Ты тут еще зачем?» — спросила эльфийка, роняя свою ложку в опустевшую посудину. И посмотрела на Хафа глазищами, в которых костер оставил померцающие рыжие точки. «Следить, чтоб Сыч птичку не покусал. А я думала, посуду вымыть ждешь. «Не я лопал, не мне мыть». «Проваливай, Хафтис!» — лениво ругнулась Кайти, слегка подобревшая после суба. Вместе с посудой. «Я сама помою. Седи, шикнула наемница. «Помоет она. В трех лисинах заблудится и все кочки позбивает. Хавтис!» «Не шипи. Далась тебе эта посуда. Почему обратно не идешь? У них там у всех семьи, а моя вроде как здесь. Еще бы вот». Он осёкся и замолчал, чтобы не думать. В этом безмолвии без мысли, Стеша задремала, подтянув к себе и обняв принесённое за одеяло. Не накрывалась, было тепло от костра. Не спала. Так, лежала. Слышала, как Хаф всё же собрал посуду и ушёл. Как вернулся, задел в потьмах рюкзак Эйта. Прислонённый к нему китара в чехле мягко ударилась о землю. Чуть загудев сразу всеми струнами, И прячущейся внутри корпуса тишиной, которая всегда бывает перед тем, как мелодия зазвучит. Звук пробежал по земле, разбился о стешу, как рябь на воде о камешек. Не было мелодии, только эхо от нее. далёкое. Оно скользило по рукам и лицу тенью пепла, ласковым ветром мраморного берега, подслушанную у костра балладой и рассветной песней. Уже спеты, но еще не случившийся. Чтобы случилось, нужен был рассвет. И тот, кто станет невесомо касаться губами волос. Вот когда был поцелуй, а не тогда, на берегу. У поцелуев не должно быть вкуса пепла. У поцелуев должен быть вкус... Литмаре, Хаэлти, Мия, Эйтхане. Спи, свет мой, я скоро. Скоро. Какой уж тот сон. Eight. Сейчас». Не нужно песен. Было довольно рассвета, и того, кто явился с ним, еще Серым, сам Серый от усталости, как пепел, и перепачканный кровью. У него досталось сил подхватить ее, задыхающуюся от того, что бежала навстречу, не чуя под собой ног, а остановить, когда она принялась целовать без разбора глаза неба, брови крылья Ссадина на щеке и губы с полоской лопнувшей кожицы не было. Только смеялся, уворачиваясь. Эустеша внутри дрожала, готовясь прозвучать то, что должно.